Глава двадцать пятая. «Кривые куклы». «Я знаю, куда мы попали!» — воскликнула Пегги. «Это самый древний магазин кукол в Гламбурге. Здесь продают только старых кукол без глаз, без волос, без рук». Вега никогда в жизни не видела такого жуткого магазина. Он весь был набит покалеченными куклами. «А где мы? Это вообще водосток?» «Очень похоже на район, в котором я живу вместе с мисс Хекс», проговорила Вега, с сомнением разглядывая пейзаж за грязным окошком. На улице не было видно ни души. Все дома стояли полуразрушенные и как будто бы необитаемые. Только кое-где в прорехах штор виднелся свет. Значит, кто-то тут все-таки жил. «Это Доки. Я здесь живу», — бодро объявила Пегги. «Гляди». «Вон туда свозят весь протухший джем и делают из него кошачий корм». Фрэнк кружила по комнате с самым недовольным видом. Ясно было, что фея уверена, это совершенно неподходящее для нее место. «Пустяки. Нужно только немножко волшебной пыльцы, и этот район станет пригодным для жизни», — крикнула фея. Пегги выставила руку, мол, не надо тут ничего менять, но сказать не успела. На всей скорости френ врезалась в ее ладонь и шлепнулась на пол. «Я в порядке!» — пискнула фея. «Здесь... мило!» — соврала Вега. «Спасибо!» — радостно отозвалась Пегги. «Все говорят, что доки отвратительный Но на самом деле тут можно найти что-то хорошее, если только поискать. Очень, очень, очень старательно поискать». «Наверняка ты сама единственная хорошая, что тут есть», — пробормотала Вега. Пегги шутливо поклонилась и зашептала. «А вот старуха мисс Флинт, хозяйка магазина, не очень хорошая». Пегги не ошиблась. Мисс Флинт не была ни доброй, ни вежливой. «Простите», — начала Вега. Но старуха тут же ее перебила. Я не разговариваю с ведьмами из мерзкого мира наверху. Мисс Флинт ткнула пальцем в Вегу, но смотрела только на Пегги. Они еще хуже, чем этот сброд из Гламбурга. Не хочу с ними иметь никакого дела. А уж пустить такую на битву ведьм — это вообще безобразие. Они там в своем пролевуде совсем чокнулись. Вега расправила плечи и твердо сказала. А мне кажется, это справедливо, что у всех есть шанс участвовать. Мисс Флинт прямо затрясло от злости. Она шагнула к Веге и чуть не уткнулась в нее своим длинным носом. Пегги поспешно втиснулась между ними. «Мисс Флинт, мы пришли не просто так. Мы ищем следующую загадку. Она должна быть где-то здесь». «Ничего не знаю», — проворчала старуха и вернулась за прилавок. «Нет тут никаких загадок». Она деловито приделала огромную ступню крошечной кукле Веге показалось, что кукла недовольно поморщилась. Фрэн устроилась на прилавке рядом с куклой и с подозрением на нее косилась. «Как новенькая!» объявила мисс Флинт и попыталась куклу поставить. Но поскольку одна нога у нее была крошечная, а вторая — огромная, кукла тут же плюхнулась на прилавок. Не сводя глаз со старухи, Вега осторожно отступила назад и пробралась к полкам у дальней стены. Здесь были сотни безголовых, безногих, безруких, обгорелых кукол. веги показалось, что они шепчутся. Девочка невольно отступила назад и тряхнула головой. «Что за глупости?» — сказала она сама себе. «Это же просто куклы. Они не живые». Тем временем Пегги все допытывалась у старухи. «То есть вы уверены, что они должны передать участницам битвы следующую загадку?» Никому я ничего не должна. Порчала старуха. Вдруг Вега заметила на самой верхней полке необычную куклу, одноглазую, с клочковатыми волосами. Но необычным было не это. На ноге у нее чернели слова: "Битва ведьм, битва ведьм, битва ведьм, битва ведьм". Из чего Вега заключила, что кукла, скорее всего, имеет какое-то отношение к битве ведьм. Она осторожно взяла куклу, у которой тут же вывалился и второй глаз. Вега наклонилась за ним и услышала шепот. Сотни тихих голосков хором читали загадку. «Там, где камни бьется прибой, там, где ракушки блестят под луной, в кресле качалки старуха сидит. Может, задумалась, может быть, спит. Рядом присела еще одна, волосы гребнем чешет она. Годы несутся, столетия бегут, тысячи лет они уже тут». «Пэгги!» — заорала Вега и помчалась назад к прилавку. «Ох, жаба!» — вырогулась мисс Флинт. «Пэгги, ты слышала?» — закричала Вега, но подруга, не понимающая, на нее уставилась. «Ты слышала шепот?» «Шепот?» — Пэгги недоуменно озиралась. Тогда Вега обратилась к мисс Флинт. «Они прошептали загадку, так ведь?» Мисс Флинт только присвистнула, и деловито прикрепила неподходящие пальцы очередной кукли. «Кто прошептал? Куклы?» — не поверила Пегги. «Я тоже слышала», — сказала Френ, но на нее никто не обратил внимания. «Да!» — радостно воскликнула Вега, и тут же с ужасом поняла, что совершенно забыла саму загадку. «Там было что-то про ракушки и, и двух ведьм». Пегги только глазами хлопала. И вроде как им тысячи лет. Пэгги достала блокнот и записала то немногое, что Вега запомнила. «И это может быть что угодно», — проговорила она, задумчиво покусывая ручку. Вега достала карту и внимательно оглядела гламбург и его окрестности. «Ракушки, камни. Тут везде травянистый берег и песчаные пляжи. А вот здесь скалы». Она ткнула пальцем в побережье недалеко от доков. «Как раз там и должны быть камни и ракушки!» Пегги все грызла ручку. «Пегги?» Окликнула Вега, но подружка молчала. Вдруг Пегги подпрыгнула и закричала. «Скальные ведьмы! Это точно скальные ведьмы!» И она схватила Вегу за руку и поволокла к выходу.